Глава 15. На кладбище было холодно. В лужах талой воды отражалось солнце, но ветер не давал приважающим Галине Дмитриевне расслабиться. Они кутались в шарфы, прятали руки в карманы и пытались согреться, зябко поднимая плечи. Надя оглядела небольшую компанию. Вслед за погружённым в себя Вадимом по кладбищенской серой плитке шагал Лёшка. Его лицо было серьёзно. И он явно не собирался раскисать, хотя это было трудно. Кончина прабабки внезапно разбудила в его душе что-то совершенно детское, растерянное и нежное, чему он сам очень удивился и в чём, конечно, никому не признался. За Лёшкину руку цеплялась элегантная Мария Васильевна в чёрном пальто по фигуре, на каблуках и в шляпке с вуалью. Она была единственной в надином мире женщиной, которая носила такие шляпки. Свекров шла мелкими шагами, слегка покачиваясь на каблуках, которые ей были уже явно не по возрасту. И задумчиво оглядывала купеческие могилы и памятники Пановея, как будто вычисляла, сколько довелось прожить каждому из покойных. Московская купеческая жена, а в доце Михайловна Кудрявцева. Жизтия её была 74 года, 3 месяца и 22 дня. Скончалась 22 июня 1896 года. Прямолинейно сообщила строгая эпитафия на черном камне. Майя Васильевна поежилась и обратилась к внуку. — Лешенька, ты не замерз? — Нет, ба, все в порядке, — откликнулся он. — А как там твоя девушка? — Ба, давай не здесь, а? Потом все расскажу. Майя Васильевна взглянула на него из-под лобья, вздохнула и замолчала. Ленка засунув руки в карманы и глядя под ноги, шла за тремя смутно знакомыми наде женщинами. Пожилые и нездоровые, со скорбными лицами, они смотрелись на этом кладбище так жалко и уместно, что ей стало не по себе. Их имена были на бумажке с похоронными инструкциями Галины Дмитриевны. Инадя прилежно их обзвонила, пригласила на похороны и поминки и выслушала множество горестных вздохов. В нашем возрасте, деточка, Приглашают уже только на похороны, заметила одна из них. И Надя решила, что устроит поминки, как полагается. Хотя если бы не эти старушки, она, пожалуй, не стала бы морочиться с ритуалами. Вдруг Надю тронули за рукав. Светка. Надюша, прости, дорогая, я не успела в Морг. Слава богу, хоть здесь вас нашла. Запыхавшаяся подруга с большим букетом белых роз одной рукой обняла Надю за плечи. и ткнулась головой ей в грудь. — Как ты? — Ничего, Светуль, держусь. Спасибо, что приехала. Надя пожала крепкую Светкину руку и слегка ослабила шарф. Ей внезапно стало теплее. Церемония у могилы была быстрой и напоминала не классические русские похороны, которые были бы уместны на этом старом кладбище с двумя церквами, а скорее сцену из западного кино. Одетые в темные люди молча стояли у открытой могилы, И только одна из пожилых подруг Галины Дмитриевны начала громко всхлипывать, когда первые комья земли полетели на гроб. Надя держалась очень прямо и удивлялась спокойствию внутри, всё как будто замерло, а ведь баба Галя была главной женщиной в её жизни. Кутья, сначала кутья, уже потом вся остальная еда, беспокойно настаивала одна из подруг покойной. Вся компания Уместилась за двумя сдвинутыми столами в небольшом кафе. Говорили мало. Собравшиеся поминуть Галину Дмитриевну были знакомо либо слишком тесно для длинных бесед, либо наоборот, слишком мало. Ленка на поминке не пошла, отговорившись срочными делами. Вадим в её сторону даже не взглянул. Наде было самой противно, что она обратила на это внимание. Но что поделать, если обратила? Надёнка Надо выпить за упакой души, обратилась к Наде свекровь. Майя Васильевна, я воды, я же за рулём, ответила Надя, наливая в свой рюмку из пластиковой бутылочки с синей крышкой. Да? Свекровь не умела просто удивляться. Она делала это либо с осуждением, как сейчас, либо с детским восторгом. Надже это раздражало. Что за инфальтизм, так выпячивать все чувства? Да, думаю, бабушка не была бы против. Надя мягко улыбнулась свекрови и кивнула на сидящего рядом мужа. "Вадим вас поддержит". "Ну что ты говоришь, поддержит? Как будто я эту водку пью и никогда бы не стало, если бы не обычай". Мая Васильевна слегка обиженно взглянула на сына, но он поддержал её только взглядом, в котором читалось: "Успокойся". После первой рюмки и нескольких ложек ути, Надя с детства ненавидела этот холодный сладкий рис. Каждый раз я буквально передёргивала. Атмосфера за маленьким столом немножко оттаяла. Надя обменялась парой слов с каждой из подруг Галины Дмитриевны и повернулась к свекрови, которая значительно произнесла: "Наденька, прости, что я в такой момент, но я очень хочу тебя поблагодарить за подарок, который вы мне сделали". "Мая Васильевна, простите, не понимаю, о чём вы". "Ну, конечно, чисто технически, это был подарок от Вадима. Севикров деликатно понизила голос и слегка отвернулась от сына, который, впрочем, был погружён в свои мысли так глубоко, что это выглядело практически трансом. "Но я ведь понимаю, что основной добытчик в семье ты, и поверь, я это очень ценю. А что вы решили делать с квартирой Галины Дмитриевны?" "Спасибо, конечно, но я как-то не пойму, о чём мы говорим. Ну, квартира в Сокольниках. Надя, что ты?" квартиру бабушка собиралась оставить мне, то есть для Лёши, конечно. Но завещание, наверное, у нотариуса. Я пока не узнавала, как это всё. Майя Васильевна, так что за подарок? А то вы меня благотарите, а я никак не пойму за что. Ну как же, дорогая? Это, конечно, было осенью в октябре, но разве ты уже забыла? Отдых в Карловых Варах, который вы мне подарили. Это было просто незабываемо. Курорт Золотая осень, воды Такой чудесный, внимательный персонал. У меня после кончины Игоря Павловича нет таких возможностей, как раньше, а здоровье-то сдаёт. Я вернулась буквально другим человеком, Наденька. Лечение там отличное. Кстати, а ведь мама твоя как раз в Чехии живёт. Но у меня, конечно, не было никаких её контактов, и мы не встретились. Думала, здесь её увижу, но она не смогла приехать, да? Страшно побледнев, Надь ответвила. Да, просто не успела. Май Васильевна, простите, пожалуйста, мне нужно срочно выйти. Тебе нехорошо? Картина всполошилась с векроф, и Вадим как будто очнулся от наплывшего на него облака аромата духов и пудры. Он вопросительно взглянул на жену. Нет, всё хорошо. Просто забыла сделать одно важное дело. Я вернусь через минуту. Надя метнулась в холл кафе и обессиленно упала на диван. Господи. Ну как я могла? Найдя зеленую иконку мессенджера, она дрожащими пальцами открыла вкладку с контактами и нашла в списке мать. — Нет, я не могу. Не могу. Я напишу. — Мама, сегодня мы похоронили бабушку. — Отправить. Надя откинулась на обитую вишневым велюром спинку дивана и зажмурилась. Звонок раздался через секунду. — Да, мам, да. Она вскочила и... И начала нервно кружиться на месте, зачем-то изо всех сил прижимая телефон к уху. Сегодня, вот сейчас, на Пятницком кладбище. Ну прости, я закрутилась. Да, закрутилась и забыла. Ну прости меня, я правда не знаю, как это вышло. Ну не плачь. Слушай, ну у тебя здесь 20 лет не было. Вы же с ней всю жизнь друг друга терпеть не могли. Ну что ты теперь ты убиваешь, Семам? Сигнал полный, зарядка тоже, но звука нет. Значит, Марина нажала на отбой. Надя стояла, зажмурившись, вытянувшись в труну и держала в опущенной руке мобильный, который внезапно стал тяжелее, как камень. Господи, ну почему всё это так мучительно? Светка выглянула в холл и, увидев Надю, подошла к ней широкими мягкими шагами. Ну всё, ну всё, моя дорогая. Подруга обняла Надю и ласково погладила по спине. Всё хорошо, успокойся. Надя обмякла, всхлипнула и помотала опущенной головой. — Ох, Свет, нехорошо. Совсем нехорошо. — Сейчас поедем ко мне, обо всем поговорим, все мне расскажешь, станет легче. Пойдем, пойдем. Мягко, но уверенно, как медработник со стажем, Светка провела подругу обратно в зал. Маленькая компания уже распалась на атомы. Подруги Галины Дмитриевны ждали повода вежливо попрощаться. Майя Васильевна копала в сумочке. Алешка показывал Вадиму фотографию. — Пап, представь, что я там на кладбище щелкнул. Ну вот чистая готика, смотри. Алешка повернул к отцу экран смартфона со снимком. На основании высокой стелы из черного камня виднелась надпись с ятями. Здесь погребена голова инженера путей сообщения Бориса Алексеевича Верховского, казненного китайцами-боксерами в Маньчжурии. в городе Ляо-Янь, в июне 1900 года. Останки привезены в Россию в 1901 году. Вадим удивленно приподнял брови, но ответил равнодушно. — Да, очень необычно. Надо бы погуглить эту историю. — Так, ребята, мы сейчас собираемся и все вместе едем ко мне. За город. Светка говорила своим низким грудным голосом так, что всем измученным грустью этого дня Сразу захотелось ей подчиниться, но обращалась она только к Вадиму, Лёше и Наде. «Вадим?» — Майя Васильевна капризно изогнула брови. «Мама, я закажу тебе такси. Здесь совсем недалеко». «Такси? Я с похорон члена своей семьи пойду на такси?» Поджав губы, свекровь отвела взгляд, и Надя умоляюще взглянула на свету. «Майя Васильевна, не волнуйтесь, мы вас подбросим». У нас две машины, Надяна и моя. Прокатитесь со мной. Сопротивляться светкиным чарам не могла даже Невельская старшая. Задумчиво рассуждая, где же она видела эту милую девушку раньше, Мая Васильевна проследовала в гардероб и благосклонно позволила надеть на себя пальто. Глава 16. Мая Васильевна, конечно, видела Светку, и не раз, но это было очень давно. Забыть яркую и подвижную брюнетку с невероятно живым лицом и размашистыми мягкими движениями было трудно. Её образ действительно запечатлелся где-то в глубинах памяти. Но имя девочки вдова художника давно забыла. Света Зорницкая была однокашницей Вадимы и Нади по художественной школе, той, в которую они ходили в школьные годы до поступления в Суриковский институт. Потом несколько раз мелькнула на общих сборищах молодёжи которые при покойном Игоре Павловиче случались в его мастерской, но куда жена заглядывала редко. Поприсутствовала на чудесной свадьбе Надя и Вадима, а потом как-то растворилась в пространстве. Майя Васильевна попала в сложную ситуацию. С одной стороны, они явно знакомы, девушка ее называет по имени, с другой, если задать уточняющий вопрос, получится неловко. «Майя Васильевна, вы меня, наверное, не помните, я Света Зорницкая». Училась в художке вместе с вашими ребятами, — сообщила Светлана, будто прочитав мысли вдовы. — Светочка, ну что вы? Как же я могу вас забыть? — Разумеется, я прекрасно вас помню. Вы такая яркая и необычная. Я всегда была очень рада вашей дружбе. Майя Васильевна виртуозно владела светским искусством непринужденного комплимента. — Спасибо большое. Света улыбалась вполне искренне, хотя, казалось, мысли ее были не здесь. Напомните, пожалуйста, ваш адрес. — Старая Басманная, 31, — откликнулась Майя Васильевна. — Ах, ну, конечно, это же совсем рядом с нашей школой. Светлана ввела адрес в строку навигатора и взглянула на мать-однокашника. — Смешно. По родному городу езжу с навигатором. Вот что значит долгая разлука. — Да, Светочка, а где же вы жили? — О, где я только не жила, — ответила она. Осторожно выезжаю с парковки на не новом синем пежо. Сначала я поехала в Париж. Я там училась. Потом вернулась в Москву, работала в издательстве, но умудрилась здесь выйти замуж за француза и опять оказалась во Франции. Потом мы с мужем много лет прожили в небольшом городке в Бельгии, рядом с Брюсселем, и теперь вот вернулась домой. Вот верно говорят, что жизнь за границей накладывает на людей отпечаток, особенно на женщин. Оживлённо защебетала Майя Васильевна. Вы выглядите совсем не так, как наши. Как же это не так? Светлана засмеялась. Ну, всё другое, не могу даже объяснить. Всё в деталях: ваша стрижка, макияж, то, как вы носите одежду, выражение лица тоже другое. Майя Васильевна с интересом, естественно, испытателя вглядывалась в женщину, которая везла её домой. Да, про макияж это вы верно заметили. У меня его нет. Светлана почти подмигнула вдове и та с готовностью улыбалась в ответ. Я как-то не привыкла, никогда не любила это занятие. Но на праздники, конечно, могу сделать всё как положено. Ой, Светочка, да, в Европе совсем всё иначе. Мы же в своё время много ездили с Игорем Павловичем, много смотрели, знакомились с людьми. Замечательное было время. А сейчас я одна. Очень тяжело стало, знаете ли. Майя Васильевна вздохнула и внимательно оглядела салон машины. — А вы замужем, Светочка? — Была, довольно долго, теперь уже нет. Света смотрела на дорогу, и по ее голосу было невозможно понять, довольна ли она своим одиночеством, или наоборот. — Ох, как жаль! Простите, наверное, я затронула больное место. Майя Васильевна очень хотела скрыть всплыхнувший в ней интерес к драматургии чужой жизни, Но он всё же прорвался в интонации. Нет, ну что вы? Всё в порядке, успокоила её Светлана, по-прежнему глядя на дорогу. Мы очень спокойно разошлись с мужем. У обоих всё благополучно. Мы сохранили нормальные отношения и строим теперь каждый свою жизнь. Мы даже не разводились формально. Я просто переехала домой и всё. А как же документы, собственность? Вдове были интересны все без исключения детали. Но Света умела обозначить границы. Никаких проблем нет. Мы обо всём договорились. О гражданстве у меня двойное. Жить я могу где угодно. Майя Васильевна, приехали. Она повернулась к пассажирке и улыбнулась ей приветливо, но без лишней нежности. Давайте я вам помогу с ремнём. Светлана нажала кнопку пристёгивающего устройства и предупредительно придержала пряжку рванувшего вверх ремня безопасности. Майя Васильевна, Светски улыбнулась и приготовилась выйти из машины, но как будто не решалась. Она что? Ждёт, что я ей открою дверь? Светлана не верила тому, что видела. Она уже почти собиралась выйти и помочь своей чрезмерно изысканной пассажирке, когда в правое переднее окошко костяшками пальцев стукнул Вадим. Надя припарковалась прямо за Светланой, и заботливый сын вышел поухаживать за мамой. Он, в отличие от однакашницы, бесконечно знал, чего ждёт вдавала урята госпремии в этой ситуации. Очень рада была вас повидать, моя Васильевна. Вы выглядите просто чудесно. Надеюсь, что скоро ещё встретимся. Света тепло улыбалась старой даме. Спасибо, Светочка. Это так взаимно. Заходите как-нибудь на чай. Мая Васильевна обворожительно улыбнулась и протянула сыну маленькую руку в короткой чёрной перчатке. Когда церемониал излечения дамы из транспортного средства был окончен, и мать с сыном вошли в подъезд, Светлана подошла к Надиной машине и взмахнула рукой, чтобы та опустила стекло. Адрес помнишь? А как же? Надя улыбнулась, и это было здорово. Ну давай тогда. Я поеду впереди, ты за мной держись. Но если вдруг потеряемся, то созваниваемся у указателя на Кратово. Да? Отлично. Глава 17. Зарницкие жили в Кратове ещё с тех времён, когда посёлок назывался Прозаровское, то есть с незапамятных предвоенных, а точнее даже послереволюционных. Их старый дом с огромным садом был воплощением идеального образа русской дачи: двускатное высокое крыльцо, остеклённые галереи на обоих этажах и повсеместные лёгкие деревянные кружева. Дом будто парил над землёй, живой, глазастый, приветливый. В доме из Орницких царил совершенно не советский уклад. Глава семьи, седовласый профессор-академик, вставал на рассвете, в одиночестве гулял и потом целый день работал в кабинете, воссоединяясь с семьей только вечером, во время ужина. Мать Светы была гораздо моложе мужа и работала певицей в музыкальном театре с длиннющим названием в центре Москвы. Она жила в Кратове наездами, то появлялась веселая, шумная и... с горой подарков для всех и всего на одну ночь, мои дорогие. То приезжала на несколько дней, задумчивая и обессиленная. И тогда влезала в привезённый мужем из Китая шёлковый халат с журавлями и хризантемами. И подолгу предавалась меланхолии в саду или за круглым столом на веранде. Дети были предоставлены сами себе, а точнее няне или экономке, или как ещё можно называть женщину, которая вела дом, всех кормила, обо всех заботилась. Её звали Лидочка, Лидия Ильинична. Она была связана ещё с отцом профессора какой-то загадочной военной времён историей и была в этом доме константой, не прислугой и не членом семьи, просто её основанием. Лидочка уверенно управляла домом и давала всем его обитателям заниматься своими делами: профессору работать над книгами и лекциями, Любови Николаевне грустить или веселиться по настроению, а детям бегать на пруд, прятаться в зарош в шм кидающимся яблоками ароматным саду, секретничать, мечтать над книжками, развлекаться на знаменитой Кратовской железной дороге, словом, наслаждаться прекрасной дачной свободой, которая у нынешних детей обычно ограничена периметром забора. Дом Зорницких располагался на улице Свердлова, прямо напротив школы. Света и Володя, её старший брат, там и учились, пока была жевалидочка. После окончания растерянное семейство решило, что пора уже отдавать отпрысков в нормальную школу и переехало в Москву. Кратовский дом окончательно перешёл в статус летней дачи. Но это было потом. А в начале Надя, впервые приехавшая на дачу в незнакомое Кратово и отправленная бабушкой погулять, ну чтобы смотри у меня, растерянно сидела на песке у большого огороженного деревьями пруда, когда к ней вдруг подлетела смуглая Коротко стриженная крепкая девочка, и глядя слегка из-под лобе, требовательно сказала: Привет. Ты новенькая? Бегаешь хорошо? Немного обпомлев от такого захода, Надень уверенно ответила: Нормально бегаю. Мне тут нужно брата проучить, но он старше. И когда погонится, бежать надо будет быстро. Поможешь? А что делать-то надо? Надо позвать на помощь. Вроде ты тонишь А когда он побежит, я у него штаны вытащу. Зачем? За тем. Он сегодня на меня наябедничал, что я Мапасана читаю. Лидочка отняла книжку и заперла. Надя не знала, кто такой Мапасан, но смоглянке явно была нужна помощь, а Наде был нужен друг. Хорошо. Меня Надя зовут, а меня Света. Володька на розыгрыш попался и придя потом домой без штанов, И увидев девчонка в месте лопоущей клубнику из большой беломиски с синими узорами, действительно погнался, правда, только за светкой. Когда ссора между братом и сестрой утихла, оказалось, что Семёновы сняли дачу совсем рядом, на Котовского, и подружкам вообще не обязательно расставаться. Эта дружба была упоительной. Нодя не знала славы сочетания внутренней свободы Но всей коже чувствовала в светке этот волнующий дух безусловной уверенности в своём праве жить так, как хочется. У самой Нади этого чувства не было. Она ощущала себя каким-то эскизом, проектом, который должен каждый день доказывать своё право на существование. Поступаешь как положено, карандашную линию, которая прочерчивает твою личность, сделают пожирнее. Ошибёшься пластик не пощадит, сотрёт до невидимости. И снова придется все начинать заново. Светка была совсем другой. Она загорала до черна еще в апреле, не всегда делала уроки и запросто могла прогулять в школу. Она обожала брата. Но слова, которыми они ругались, Наде было страшно даже слышать. Ее бы за такое просто уничтожили. Свете и Володе были неведомы запреты на купание, на встречу с друзьями и катание на велике. В зону ограничений попадали разве что взрослые книжки. Академик был уверен, что Мапасан не предназначен для 11-летней дочери. О Любови Николаевне было все равно. Она и сама с детства читала за поем и была даже уверена, что сформировавшая ее вкус и благородная классика стала ее мостиком к жизни профессорской жены и звезды музыкального театра. Володя был старше сестры на три года. И в свои четырнадцать был и красавцем, и умницей, и уже вполне определился с тем, что хочет делать в жизни. Он собирался в университет на Мехмат. Светка о будущем думать не хотела. Занималась тем, что ей нравилось. Играла на рояле с мамой, рисовала с учительницей скратовской школы, чудом и целевшим осколком старой интеллигенции, и за поем читала все подряд книжки из бесконечных книжных шкафов, которыми был уставлен просторный родительский дом. Лидочка воспитания не вмешивалась, но отвечала за матчасть, которая играла в этой жизни свою огромную роль. У каждого члена семьи в каждую минуту было то, что ему требовалось, и это была программа минимум, потому что существовала ещё и программа максимум. Невероятные пироги с разными начинками, галантины из птиц, запечённые целиком поросята, изыскатые сезонные десерты, включая домашнее мороженое, вышитые скатерти, вязаные свитера и шали. Всё это появлялось из незнающих у сталерук Лидочки с плашным потоком, как из рога изобилия. Когда девочки познакомились, Лидочка уже, конечно, не работала. Но, честно говоря, Надя никогда и не интересовалась, что эта немногословная женщина делала за пределами дома Зорницких. Надя вообще впервые в жизни видела таких взрослых: с одной стороны, заботливых и всем обеспечивающих, а с другой вообще не лезущих с поучениями. У Семёновых было иначе. Маму с её лёгким характером никак нельзя было назвать специалистом по домашнему хозяйству, а заботливая баба Галя строила внучку почти как в армии. Ей было очень важно привить девочке правильные привычки, которые лягут в основу её будущего большого семейного счастья. Слагаемых этого счастья, согласно бабушкиной теории, было два: престижный жених из профессорской семьи и Надино безусловное прилежание. Собственно, именно профессорский статус пожилого Светкиного отца и примирил Галину Дмитриевну с тем, что все бесконечные летние дни, а частые ночи, Надя теперь проводила у Зарницких. С бабушкиной точки зрения, знакомство это было полезное, особенно с учетом наличия в доме на улице Свердлова подрастающего Володи, который очень даже подходил внучке в мужья. Дети ни о чем таком, естественно, даже не думали. У Володи был роман с математикой и безнадёжная романтическая влюблённость в бледную девочку с длинными косами, которая иногда появлялась из-за ограды Кратовского детского санатория и недолго сидела на пляже, уткнувшись в книжку, или гуляла по лесу одна. Надя тоже не пришло в голову интересоваться старшим братом, который третировал её обожаемую Светку. Редко, по причине интроверсии, но метко Галина Дмитриевна только раз нанесла визит к Зарницким, чтобы убедиться, что здесь с Наденькой будет всё в порядке. Сначала она просто заглянула через забор и попыталась в своей решительной манере напористо выяснить, что тут вообще говоря происходит и куда запропала внучка, которую давно ждут дома. Но услышав бабушкин голос из шезлонга, скрытого за кустом жимолости, поднялась изумительная Любовь Николаевна, похожая на шамаханскую царицу. Здравствуйте, произнесла она на распев своим магическим голосом. Вы, наверное, Надяна бабушка. Она о вас много рассказывала, добавила она фразу, которая мгновенно поселила в Галине Дмитриевне смутную тревогу. На самом деле, Надя, конечно, ничего не рассказывала, кроме того, что она здесь живёт с бабушкой на соседней улице. Бабушка у неё хорошая, дедушка тоже был хороший, но он уже умер. Мама к ним приезжает, но редко, потому что у неё много работы. Здравствуйте. Приизнесла Галина Дмитриевна, стараясь не выдать растерянности. Да, я Надяна бабушка, Галина Дмитриевна. Очень приятно, торжественно возвестила певица. Будем знакомы, Любовь Николаевна, мама Светланы и Володи. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Надя у нас хорошо. Не сомневаюсь, что ей хорошо, но не наедает ли она? Галина Дмитриевна вежливо улыбалась экзотической красавице с высокой причёской, но голос её звучал сурово. "Нет, ну что вы? Девочки тут читают, рисуют, развлекаются. Давайте вы к нам зайдёте на ужин. За просто, по-соседски, и сами всё посмотрите". Роль любезной хозяйки давалась Любови Зорницкой легко, потому что ей легко давались все красивые роли, особенно те, которые не предполагали никаких хлопот с её стороны. "Спасибо, да. Как-нибудь на днях обязательно зайду, ответила Галина Дмитриевна. Да зачем же на днях? Можно прямо сегодня, сейчас. У нас как раз время ужина. Широким театральным жестом она указала на веранду, где молчаливо Лидочка накрывала круглый стол под низко висящим кремовым абажуром. Нет, спасибо. Отказ был решительным. Мы, может быть, завтра заглянем. А сейчас и у нас ужин готов. Надя, пойдём. Надя с мольбой Взглянула на Любовь Николаевну, но та не стала настаивать. — Конечно, конечно. Ждем вас завтра. Приходите в это же время. Запросто. По-соседски. Света потихоньку показала Наде большой палец. Она понимала, что после установления дипотношений между взрослыми их дружба станет только крепче. Ужин действительно состоялся на следующий день. Галина Дмитриевна принесла к столу огромный с целый противень пирог с красной смородиной. — Да. И была очень польщена тем, что по общему признанию всех Зорницких, Лидочка хоть и мастер кулинарии, но этот пирог ей не превзойти. Лидия Ильинична с этим мнением охотно согласилась. А Галина Дмитриевна, слову успокоившись простым фактом победы в нео объявленном кулинарном состязании, мгновенно решила, что Наде надо бывать у Зорницких. Она и бывала с наслаждением, которая потом была её опорой во многие трудные минуты уже в взрослой жизни. Правда, с началом этой дружбы Наде стало гораздо сложнее переживать большую часть года. Если лето теперь было крепко связано со Светкой и сулило бесконечную радость, то осень, зима и весна отныне тянулись бесконечно долго. Наде было мучительно осознавать, что Светка совсем рядом, вкратце, но доехать туда нереально. Это вокзала электричка её ни за что не отпустит одну. И, конечно, никто из взрослых не поедет с Надей за город, чтобы она могла навестить подружку. Она пыталась отпрашиваться в гости к Свете, но это удавалось редко. Обычно ей говорили, что нехорошо так сильно надоедать зарницки, и надо быть деликатнее. Зато когда Света приезжала в Москву, подружки всегда шли в театр слушать, как поёт Любовь Николаевна, и это были волшебные вечера. Нарядные и взволнованные дети во главе с одетыми в строгий синий костюм Михаилом Степановичем слушали прекрасную музыку, а в антракте ели пирожное и пили лимонад, который своими пузырьками был похож на взрослое шампанское. Ни пирожное, ни лимонад не выдержали никакого сравнения с лидочкиными компотами и пирогами, но очарование театра и красивой взрослой жизни в принципе исключало возможность такого сравнения. Лидия Ильинична в таких выездах не участвовала. Точнее, она иногда приезжала в Москву, ходила по врачам и наводила порядок в столичной квартире Зорницких. Но на приглашение в театр всегда отвечала одинаково: "Спасибо, я лучше дома посижу, мне в театре тяжело". Почему в театре может быть тяжело, девчонки не понимали, но, наверное, она устаёт и засыпает в кресле. Привычка старой Лидочки храпеть во сне в свете Нади казалась очень смешной и стыдной. его и назначили причиной. А потом Лидочки не стало, и Зорницкие перебрались в Москву. Володя поступил в 9 класс и начал ездить на подготовительные курсы, чтобы поступить на Военделенный михмат. А Света уговорила родителей записать её в ту же художественную школу, куда ходила Надя. Их горячая дружба в Москве не исчезла, но, конечно, стала другой. Изменилась сама Светка, отражая перемены в жизни семьи. Девочка стала более тревожной и жесткой. Бойкости своей она не утратила, но смотреть на бесшабашную подругу в строгих узких коридорах художки Наде было странновато. Та вся была свобода, воздух и движение, а здесь ее природный ритм ломался. И когда Светка сердилась, казалось, рикошетила от стен, а сердилась она теперь часто. Для занятий в художке ей не хватало усидчивости. Долгие часы в отработке штриховки, бесконечные кубы, шары и призмы, которые нужно было научиться рисовать безупречно, если хочешь, в принципе, заниматься этим всерьёз, причиняли Свете настоящую неподеленную муку. В Кратове всё было легко. От мальберта до рояля метров 5 в школу пробежать, ещё что. Переключаться между занятиями можно было хоть 20 раз на дню, и это давало ощущение свободы. В Москве Всё стало строже и сложнее. Да и атмосфера в доме с уходом Лидочки поменялась кардинально. Ушли в прошлое тёплые семейные ужины, в холодильнике было пустовато, а попытки Любови Николаевны найти новую помощницу по хозяйству приносили довольно хилые плоды. В разгар советского упадка умение вести дом не считали профессией. Поэтому на должность домашнего ангела метили либо бойкие провинциалки, которым было очень нужно закрепиться в Москве, либо капризные московские пенсионерки, не любившие проводить время в очередях за покупками для хозяев и приходившие в основном, чтобы попить чаю на кухне за зарплату. Ни те, ни другие в доме не задерживались. Молодые приезжие сбегали на работу по лимиту, где давали прописку, а пожилых выгоняла хозяйка, не привыкшая к низкому качеству услуг. Постепенно яичница с колбасой и макароны с сыром стали постоянным меню в доме. Ещё пару лет назад пропитанным ароматом пирогов. Лидочкины вышитые скатерти скучали в комодах. Свитеры поизносились, только шали были постоянно в ходу у красавицы хозяйки. Володя погрузился в учёбу и начал дружить с ребятами, которых не было в его кратовском детстве, увлечёнными наукой, серьёзными и вдохновлёнными, такими как он сам. Любовь Николаевна служила в театре. Ролей у неё было много, имя её гремело, хотя для театров, как все признавали, настали не лучшие времена. Михаил Степанович после смерти Лидочки погрузился в себя и как-то резко постарел, хотя ему было тогда всего лишь около 50, а в научной среде этот возраст считался молодёжным. Он часто уходил из дома и в любую погоду подолгу молча ходил по бульварам. Засунув руки глубоко в карманы пальто, и ничего, казалось, не видя вокруг. Жена начала даже беспокоиться за его психическое состояние, но в работе профессор был всё так же блистателен. На его лекциях в институте востоковедения были шlagi. Статьи и книги выходили регулярно, а приглашения на международные конференции сыпались бесконечно. Правда, профессор все эти заманчивые предложения отвергал, но само их наличие подтверждало Что слава профессора Зорницкого велика, а сам он в полном порядке. И прима музыкального театра, которой ещё не стукнуло и 40, в соответствии со всеми канонами женской мудрости решила заняться собой. А про себя муж как-нибудь решит всё сам. Слушай, а где Светка была всё это время? Внезапно спросил молчавший всю дорогу Вадим, когда они вслед за синим пежо сворачивали на Кратово. Сначала во Франции, потом в Бельгии. Сдержанно ответила Надя, но подумав о сидящем на заднем сиденье сыне, более любезно добавила: "Ну, ты сам сегодня всё о ней и узнаешь". Но Светка всё решила иначе. Глава 18. Так, парни, смотрите. Вы сейчас возьмёте сумки и пойдёте в магазин к станции. Список продуктов я вам напишу. Потом вернётесь, будем готовить ужин и общаться. а пока вы ходите, мы с Надей потрещим на женские темы. Светка хоть и командовала взрослыми людьми, делала это так уверенно, тепло и мягко, что ей и возражать не хотелось. Старый дом изменился, но стал от этого только краше. Если бы Наде кто-то сказал, что это возможно, она бы не поверила. Может, это Светкин европейский опыт помог создать такой интересный интерьер? Надя с интересом разглядывала непривычно насыщенный, И разные цвета стен, обивку заново перетянутой мебели, соседство старых кружевных штор с почёркнуто современными, гладкими. Всё это вместе создавало ощущение одновременно старого, обжитого дома и немного музея. И надо сказать, выглядело это очень здорово. Свет, какая у тебя получилась красота. Правда? Тебе нравится? Это важно. Ты ведь помнишь, каким был дом? У Светки было какое-то странное выражение лица, она как будто пыталась посмотреть на интерьер со стороны, но не могла преодолеть нужную для этого дистанцию. Да, с откровенным восхищением протянула Надя: "И смотри, ведь этот шкаф был, и картины, и даже абажур тот же самый, ты всё сохранила, но с этим цветом стен и с этой расстановкой выглядит всё совершенно иначе. Класс, ты молодчина". Да, точно. Я в основном сохранила. Почти ничего не выбросила здесь, а наверху заменила больше. Там же теперь должны быть спальни для детей. Для детей? Надя поддерживала контакт со Светкой, но не догадывалась о существовании каких-то детей. Ой, ну я же не рассказывала. А теперь придётся признаваться. Светка засмеялась. Детей будет человек 10. Я решила школу тут открыть. Точнее, пансионат для художественно одарённых детей. Вот. Ну, обсудим потом. Ты главное расскажи, как ты живёшь. Подруги уже сидели за тем самым круглым столом, который когда-то в далёкий день знакомства их мама и бабушки накрывала на веранде покойной Лидочка. Не сговариваясь, они пришли сюда и сели, хотя мартовская погода не располагала к посиделкам на почти открытом воздухе. Самовар тревожить не стали. Светка налила кипяток из электрического чайника. Позаты хрупкие чашки с позолоченными ручками и бросила в каждую по пакетику. Времена меняются. Нормально живу, Светуль. Ты, в принципе, всё обо мне знаешь. Надя очень старалась, чтобы её голос не звучал чересчур уныло. Работаю, Лёшка учится, Вадим творит, всё как всегда. Это сколько же получается лет вы уже вместе. Ну, познакомились уже лет 30 назад, почти как с тобой же. Со свадьбы в июне будет 21. Лёшке двадцатый год. Да, уж, прямо всё по правилам. Одобрительно усмехнулась Светка от хлёбовая чай. Молодцы. Как же я рада вернуться и застать вас вместе, со взрослым сыном, в таком вот состоянии, когда действительно всё хорошо. Просто иногда очень хочется убедиться, что и в нашем поколении есть люди, которые на это способны. Ну, как способны? Улыбнулась Надя. Мы тоже не без греха и не без проблем. Ты о себе расскажи хоть пару слов. Это мы здесь, а ты-то... То уехала, сколько лет тебя не было, то вернулась и даже не позвонила. Вот ты ремонт делала. Это сколько времени заняло? — С декабря где-то. — С декабря? Ты приехала и почти четыре месяца мне не звонила и даже не писала? Свет, а в чем дело? — Да ни в чем. Просто... просто мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Света смотрела на подругу с какой-то беспомощной нежностью, как животное, которое ждёт, что умелый и ловкий человек избавит его от страданий, вытащив лапу из капкана. Надя поставила чашку и протянув руку, накрыла своей ладонью Светланену кисть. Что-то ведь случилось, да? Ну, конечно, случилось. Мы с Пером прожили 14 лет. И вот теперь всё кончено. Но знаешь, я не жалею. И после короткой паузы Светлана добавила: "Не жалею, но говорить об этом я не готова пока". "Моя дорогая", Надя постаралась вложить в эти слова всё тепло, которое накопилось за время разлуки, и Светлана с благодарностью это приняла. "Ну вот, а у нас не меняется ничего. Возможно, знаешь, из-за моего упрямства. Кругом у всех метания, бури, невзгоды, а стабильности все забыли, и, кажется, даже не стремятся к ней". А я вот упёрлась и строю, строю свой мирок, год за годом, кирпичик за кирпичиком, как будто складываю крепость. Хотя иногда задумываюсь, это защита от кого? Что снаружи или от того, что внутри? Хороший вопрос. К любому брако относится и попробую ответить на него. Но бабушка тобой гордилась, не сомневаюсь ни минуты. Светка лукаво улыбнулась на чашке и на секунду снова стала ироничной рязанёркой из прошлого. Ну, конечно. Всё ради этого и делается, ты ведь понимаешь? Надя вернула подруге смешок, но сразу снова погасло. Мне будет очень её не хватать. Всё уже как ни крути, она мне была ближе всех на свете. С кем ты говорил там в кафе? С мамой. После небольшой паузы произнесла Надя, уперевшись глазами в стол. Почему её не было? Не захотела приехать? Так и не простила мать? — Нет, Свет, это я виновата. Надя вращала обручальное кольцо на пальце, но выглядела сейчас не как взрослая женщина, а как бледный, измученный долгим страданием ребенок. Как ты можешь быть виновата в том, что она не приехала на похороны собственной матери? Светка ненавидела ложное самобичевание и этим всегда очень помогала Надя. — Я виновата потому, что я ей не сказала. Медленно и четко прознесенная фраза грохнулась об пол веранды. «Ты есть — Ты ей что? Света подалась вперед и впилась в Наде на лицо таким взглядом, будто хотела прожечь путь в ее мозг. Надя не отвечала. Светка встала из-за стола, повернулась к столу, погремела какой-то посудой, потом резко махнула рукой, будто споря с кем-то, и вышла с веранды. Надя не успела расплакаться. Вернулись ее мужчины. Громко топая, поднялись по крыльцу. Шумно протопали по сеням, и Светка, услышав, вылетела к ним навстречу. «Эй, сюда в обуви не ходите, разувайтесь, там тапочки есть!» И потом, повернувшись к Наде, в полголоса. «Не убивайся. Ты сделала все, что могла. Я знаю». Надя поймала подругу за руку, быстро прижалась к ее кистью щекой и сказала. «Простите. Я выйду на секунду. Столовая в доме Зарницких была огромная, площадью метров сорок. Если забраться с ногами на старый диван с высокой спинкой и включить торшер, то стоящие у стен высокие шкафы для книг потеряются в полутени. Надя села на диван. На пару секунд прикрыла глаза, а потом решительно набрала номер матери. Гудки, гудки, нет ответа. Надя вздохнула и отложила телефон. Осмотрела комнату, в которой прошло столько счастливых часов её детства. Где теперь те, кто населял этот дом? Как сложились их судьбы? Она так и не расспросила Светку. Разговор скакал с темы на тему, как всегда бывает у подружек, да и времени было совсем мало. Надя снова набрала номер матери. Ответа не было. Боже мой. Ну как же так? Ведь я и правда была уверена, что так будет лучше. Марина уехала, ей же должно быть наплевать. Она же всю жизнь живёт для себя, ей вообще никто не нужен. Но сегодня, когда она рассказала Марине о смерти её матери, та плакала так горько и отчаянно и спросила только одно: "Надя, за что ты так со мной?" Самое страшное, что она не ждала ответа на этот вопрос. Казалось, все Надины мысли Об эгоизме, о быгейзме, а не желании делиться о том, что мать бросила, предала, занялась собой в ущерб дочке, Марине были отлично известны. Она 20 лет пыталась прорваться через железный занавес, который опустила дочь за её спиной, и, конечно, все обвинения, которые ей можно было предъявить, уже давно предъявила себе сама. Мама, прости меня, пожалуйста. Я не должна была так поступать. Мне очень жаль. Написала Надя в окошке мессенджера и нажала на синюю стрелочку "Отправить". Она ещё минуту посидела в задумчивости, а затем встала и тихо пошла в сторону кухни. Из ведущего туда тёмного узкого коридорчика ярко освещённое помещение за навесками в красную клетку выглядело как заключённая в рамку жанровая картинка. "Ну, расскажи мне про свою девушку", услышала Надя голос подруги. Как её зовут? Она, конечно, красотка, как твоя мама. Ой, ну, конечно, нет, сразу откликнулся Лёшка. Ну, то есть она, конечно, красотка, но на маму не похожа совершенно. Маша у меня совсем другая. Очень творческая. Она говорит, что никогда не согласится потратить всю жизнь на то, чтобы сидеть в офисе. Стоявшая в проходе Надя вздрогнула и вздернула подбородок. Вадим, сообразивший, что она услышала этот выпад сына, Быстро и жестко сказал ему, — так, вот давай картошку почисть и помолчи, — и сунул в руки парню кастрюлю с будущим гарниром. А Светка сделала вид, что ничего такого и не было сказано. Она обратилась к Наде, как будто их разговор вообще не прерывался. — Слушай, ты же не против курицы на соли? — Просто и быстро, духовка уже горячая. — Естественно, я не против, — кивнула Надя. — Давай я салатом займусь, да? — Да. Через спустя они сидели за столом, который был слишком большим для их маленькой компании. А где твой свет? спросил Вадим, который не видел одна кашницу с собственной свадьбы. Ну, кто где? Папа в Москве, он по-прежнему преподаёт. Несколько лет прожил в Японии и теперь вернулся. Живёт всё там же, у консерватории. Он один? озабоченно поинтересовалась Надя. По её подсчётам, Михаилу Степановичу было уже сильно за 70. Нет, ну зачем же один? У него есть дама сердца. В голосе Светки мелькнула ирония. Какая-то аспирантка писала у него диссертацию, да, подзадержалась. Молодая, заботливая, на 40 лет моложе. Ну, по крайней мере, он на ней пока не женился. Это уже хорошо. Ого, на 40 лет? Лёшка аж поперхнулся, и Света быстро поменяла тему. Мама Венья уже давно, она там за мужем, за концертмейстером. На большой сцене уже не выступает, но на камерные концерты ее вполне хватает. А Володька с семьей в Германии. У него хорошая работа, трое детей, дом, собака. В общем, отлично все. Так, а ты где пропадала? Вадиму очень нравилось сидеть под уютной лампой и разговаривать с живой, теплой Светланой. И он хотел, чтобы это продлилось подольше. Я пропадала в Сарбоне, потом вернулась. Вадим, но ну ты же должен помнить... Я же тогда ездила встречаться со Светой. Все тебе рассказывала. С легким раздражением сказала Надя. Свет, прости. Он никогда ничего о людях не помнит, даже о самых близких. Надюш, ну какая ерунда. Это давно было. Светка вступила из-за Вадима и продолжила. Ну вот. И я работала здесь, в издательстве, со своим французским. Занималась покупкой авторских прав, изданием. И на выставке познакомилась с первым. У него свой книжный бизнес был во Франции. Вышла замуж и уехала с ним. А потом Лёшке казалось, что Светлана самая экзотическая птица из всех, кого он видел за свою недлинную жизнь, и уже представлял, как будет рассказывать своей Маше о крутой маминой подружке. А потом мы переехали в Бельгию, купили там дом. Я была владелицей книжного магазина целых 6 лет. А потом А потом мне всё надоело, я соскучилась и вернулась сюда. Светлана обвела широким жестом эффектную комнату, в которой они сидели, и Надя вдруг подумала, как сильно взрослая Светка похожа на свою маму, темноглазую и темноволосую Любовь Николаевну, звезду оперной сцены и настоящую диву. И что будет теперь? А теперь здесь будет пансионат для художественно одарённых детей. Ох, ничего себе, вот это идея. А вы рисуете? Лёшка расспрашивала так заинтересованно, что Надя подумала. — Интересно, это его в милиции научили так проникаться к собеседнику? — Нет, Лёш, я не рисую. Это твои родители пошли после художки в Суриковский. А у меня терпения не хватило. Зато я умею затевать всякие интересные бизнесы и наблюдать, как развиваются таланты. Она подмигнула Лёше. — Ребята, а может, вы мне посоветуете, кого можно пригласить в преподавателя? Мне нужен один или два настоящих художника с именем из союза желательно, чтобы приезжали пару раз в неделю или на выходные. И ещё кто-то, кто будет жить постоянно и проводить регулярные несложные занятия, чтобы дети просто руку набивали. Плюс немножко воспитательных функций, пленэры и вот это всё. Интересно звучит, я подумаю, сказал Вадим. Меня периодически зовут преподавать на разных курсах. Но я в это не особенно верю и поэтому не иду. Но знакомство в этой среде у нас есть. Надо только понять, кто лучше подойдёт. Постоянные преподаватели, мне, конечно, лучше бы всего подошла твоя дорогая жена. Улыбнулась Света. Отпустишь? Да она сама не поедет. Она же у нас крутой бизнесмен, замглавы департамента в своей страховой. Ну тогда уж бизнес-вумен, усмехнулась Надя. Светик, ну какой из меня преподаватель? Я же только художку и закончила, ну и два курса суриковки. Но если серьёзно обсуждать, то такой подготовки хватит. Тут будут дети лет 11-12, которым просто нужно поддерживать форму, развивать умение видеть, и всё это в нестандартной обстановке. А за продвинутые уроки будут отвечать другие преподаватели, приглашённые. Всё это будет официально. Конечно, я не смогу тебе платить как зам главы департамента, но может ты подумаешь Ой, ну да, вот сейчас всё брошу и поеду рисовать с детишками на пленэры. Надя засмеялась и смущённо покачала головой. Светик, мне же уже за 40. В нашем возрасте от карьеры, которую долго строили, не отказываются. Согласна. Хорошо. Но обещай, что ты подумаешь. Светик смотрела с улыбкой, но Надя чувствовала, что предложила она всерьёз. И может быть, даже специально в присутствии Вадима. который во время этого короткого обсуждения сохранял подчеркнуто нейтральный вид. Алёшка, переводивший взгляд с одной подруги на другую, будто следил за партией в пинг-понг, кажется, с облегчением выдохнул, когда тема разговора поменялась. Давайте выпьем за Галину Дмитриевну. Пусть земля ей будет пухом. Молча выпили. Всё-таки она необычная женщина была, со стержнем, задумчиво произнесла Светка. Напоминала мне чем-то нашу Лидочку. Ну да, одно поколение. Чем-то похоже, но у Лидочки характер был гораздо мягче. В голосе Нади звучало сомнение. Вас же уже тогда воспитывали, как будто уже всё было известно про детскую психологию. А у бабы Гали всё было серьёзно, не забалуешь. Слушай, да? Я же помню, что почему-то тебе запрещали велик, помнишь? Ну ещё бы мне не помнить. Правда, я всё же научилась. Мама помогла. Она же отлично каталась. А мы как-то с ней поехали вдвоем на море, в Крым, в Евпаторию. Почему вдвоем, уже и не помню. Но так было хорошо. И у хозяев, которые нам сдавали комнату, было несколько великов. Вот тогда мама меня и научила ездить, как-то быстро, буквально за пару дней. — Ага, да. Ты нормально ездила, только не уверена, потому что нам же приходилось в лесу кататься, чтобы Галине Дмитриевне на глаза не попадаться. Светка просто сияла от этих воспоминаний. Почему-то это для тебя было очень важно. Потому что бабушка боялась, что велик меня подтолкнёт на кривую дорожку, с тихим смешком сказала Надя. "Серьёзно?" я сама у неё спросила, буквально накануне того, как её не стало. Она всхлипнула, и Светлана мгновенно встала, подошла и начала мерно поглаживать подругу по спине и плечам, шепча что-то тихое и успокоительное.